Спокойнее, спокойнее. Я должен во всем разобраться. Только не паниковать. Только не нервничать. Я же видел, как фрица запускал моторы. Подбадривал сам себя Михаил. И вот уже вращаются винты обоих моторов. Емец отсоединил электрические кабели, откатил с шагов на двадцать тележку, запрыгнул на крыло и исчез в проеме входного люка. Пока моторы прогревались, сердце в груди трепыхалось от волнения так, что в глазах помутнело. Быстрее, быстрее, поторапливал Михаил стрелку температуры масла. Наконец, масло системы обоих моторов прогрелись, и Михаил осторожно увеличил рычагами раздельного управления обороты. Моторы послушно взревели. По фюзеляжу самолета прокатились волны легкой вибрации. Ну, что у тебя? нетерпеливо прокричал над духом Кривоногов. «Сейчас будем выруливать на полосу», — ответил летчик. «Наши все на борту?» «Все! Входной люк закрыт!» «Понял. Держись!» «Это я завсегда согласный!» Ваньку ухватился за спинку штурманского сидения. Девятаев бегло осмотрел приборы, органы управления. Агрегаты, назначение которых было непонятно, он намеренно не трогал. В эти ответственные и до предела напряженной минуты вспомнились наставления первого летчика-инструктора, из Казанского аэроклуба Александра Мухамеджанова. «В авиации спешить нельзя ни при каких обстоятельствах. Все предусмотри и трижды проверь, и только после этого отправляйся в небо». Михаил осторожно прибавил газ. Моторы взревели, самолет дернулся и плавно покатил к рулежной дорожке. «Теперь попробовать управляемость на рулении». Тормоз правого колеса, затем левого. Машина послушно повела носом из стороны в сторону. Ощутив свою власть над тяжелым бомбардировщиком, пилот повеселел, почувствовал уверенность. Как ни крути, а начальная фаза побега была позади. Охранника устранили. До самолета добрались, моторы запустили. И вот теперь самолет резво рулит на взлетно-посадочную полосу. До нее, правда, было не близко. К тому же путь лежал мимо стоянок истребителей находившихся в готовности номер один. Никакого замешательства или движения на лётном поле не было. Местная обслуга привыкла к тому, что Густав Антон летал по два раза в неделю, тренируя молодых летчиков, потому и не обращала на него внимания. Приближаясь к стоянкам мессершмиттов, Девятаев быстро стянул с себя последний элемент полосатой робы — штаны. Уже лучше сидеть в кабине голым». «Это даст хотя бы маленький шанс», — решил он. «А если пилоты истребителей заметят за управлением Хейнкеля человека в Роби, то вырулят следом и сразу после взлета собьют». И вот тяжелый бомбер медленно катится между стоящими мессерами и фоккерами. В это время сзади чья то рука тормошит плечо. «Гляди, Мишка! Транспортные садятся!» — крикнул Кривоногов. Михаил повернул голову к взлетно-посадочной полосе и почувствовал, как холодеет в груди. Точно. На бетонку друг за другом приземлялись два транспортных самолета. Первый добежал до конца полосы и повернул влево, к свободным стоянкам. Второй намеревался последовать его примеру. Девятаеву пришлось уменьшить скорость руления, чтобы пропустить прилетевшие транспортники. «Спрячься, Ваня!» — приказал он, заметив неподалеку фигуру в черном комбинезоне. — Согласный. Сейчас им лучше на глаза не попадаться. На глаза попалась немка, выполнявшая обязанности руководителя старта-финиша. Она часто дежурила на этом месте и ловко дирижировала потоком взлетавших и приземлявшихся самолетов. Особенно ее талант проявлялся при интенсивных полетах, когда за несколько минут по взлетно-посадочной полосе проносилось по 10-15 самолетов. В правой руки она сжимала ракетницу. Несколько раз пальнув из нее в небо, регулировщица подала экипажу Хенкеля какие-то команды. Какие? Михаил не понимал. Да и плевать ему было на дирижера. Потому как до заветного начала взлетной полосы оставалось несколько десятков метров. Стараясь копировать действия пилотов Люфтваффе, Девятаев неспешно вырулил на исполнительный старт, Но специально остановился чуть подальше от немки в черном. На всякий случай. Ей ведь никто о взлете густого не сообщал. Все. Впереди ровная бетонная ленточка. Этакий трамплин к свободе. Перед стартом сердце опять заходится в неистовом ритме. Левая ладонь толкает рычаги раздельного управления, выводя моторы на максимальные обороты. Машина дрожит и готова рвануться вперед, но на месте ее удерживают тормоза. Мишка, чего ждешь? Сейчас очухаются! крикнул позади кривоногов, кивнув, девятаев, крепко сжал ладонями штурвал и плавно отпустил тормоза.